Так как Лариса категорически отказывается брать у меня деньги за работу, я придумала способ отблагодарить её иначе, с помощью небольших подарков. И вот снова пришла с не с пустыми руками, а с конструктором. Ой, её детей я давно ассоциирую с Лега и зову сне тётя Юля, а Лега Юля или тётя Лега. Наверное, звучит не слишком ласково, но вы бы видели, как они кричат и прыгают от радости при каждой встрече. Незабываемые эмоции. И ждут каждый раз Как не порадовать. У Ларисы дома очень тепло, но не душно. Мы, как обычно, расположились за столом в комнате. Я в удобном кресле с подушками, подруга рядом на стуле. Наверное, с возрастом я всё больше превращаюсь в консерватора, люблю размеренность и спокойствие, вот такие посиделки в гостях у близкого человека. Предсказуемо и тем не менее по-домашнему хорошо. В моём городе наберётся не менее пяти мест, где я чувствую себя счастливой. Мне кажется, Это успех. «Слушай, или у меня фантазия разыгралась, или у тебя грудь стала больше», — говорит Лариса, прищуриваясь. «О, да, и не говори», — вздыхаю. «И я за это уже успела поплатиться». «В каком смысле поплатиться?» «Ну-ка, рассказывай». «Мы с Ваней вчера ходили в парк свежим воздухом подышать, да и просто вдвоём побыть погулять. У нас сейчас будто каникулы после того, как Люся съехала». Посмеиваюсь, хотя весёлого, в общем-то, мало. Мама расстроена, и отец считает, что Люсю обидели ни за что. Я снова плохая, потому что поверила мужу, а не сестре. Лучше не думать об этом, чтобы себя не накручивать. «Кстати, как у неё дела?» Лариса показывает мне палитру лаков, и я выбираю красный. «Нормально, наверное. Не знаю, прохладно общаемся. В общежитии ей не нравится». А Ваня категорически против, чтобы мы помогали снимать квартиру. Прав твой, Ваня, в кое-то веке. Так что там про грудь. Лариса не очень любит разговаривать о моей семье, кажется, ревнуют меня. Я приехала в парк первой, Ваня должен был подъехать с минуты на минуту. Присела на лавочку, греясь на солнце, глаза прикрыла. Хорошо. Размечталась, что вот сейчас пойдём, купим кофе с пенкой и по пончику с розовой глазурью. Обожаю их, ты же знаешь. А в парке как раз продают наисвежайшее. Или булочку с маком. Уже сил нет ждать, так ароматной выпечки хочется. Как вдруг понимаю, что кто-то рядом присаживается. Думаю, наконец-то явился, чуть с голоду не умерла. Ваня молчит, и я решаю не подавать вида, что почувствовала его приближение. Так и сидим, я с закрытыми глазами, он рядом. Вдруг чувствую прикосновение к моей груди, причём такое, ну, знаешь, Осторожная, робкая. Думаю, офигел совсем. Мы же в людном месте. И тут понимаю, что от Вани пахнет вовсе не Ваней. Не его эта туалетная вода. Ого. Я в уши се распахиваю глаза рывком, поворачиваюсь и вижу перед собой чужого мужика. Старого? Да нет, лет 20-25. И мне вдруг так смешно становится об этом рассказывать, добавляя через улыбку. Я ж предпочитаю помоложе. Ты меня знаешь. Она подмигивает. Симпатичный? Что? Да, весьма. Блин, Лора, ты меня сбиваешь. Так вот, я в шоке на него таращусь, а он улыбается и невинно так говорит: "Извини, красавица, не удержался, они у тебя такие бомбовские". Я судорожно придумываю, что ответить, как боковым зрением замечаю своего ненаглядного, который стремительно приближается через поле топой прямо по газону. И лицо у него, мама дорогая, я столько ярости давно не видела. Выпучиваю глаза в притворном ужасе. Лариса не то пугается, не то хохочет, в общем, не знает, как реагировать. И что? На поддавал? Как что? Я смотрю на паренька и говорю вкратчиво: "Беги". Он сначала не понимает, но мой взгляд его тревожит. Я быстро киваю, подбадривая: "Ха, на тебе". Он оглядывается и видит в паре метров от себя Ваню. "А ты знаешь Ваню? Попробуй его не испугайся". Как он рванул вперёд! Это нужно было видеть. Зацепился за лавочку, чуть не упал. Ванька тут как тут. Догнал? Драка? Догнал ещё как! За грудки схватил, встряхнул хорошенько. от от страха побелел, извинялся перед ваниным строгим взглядом. Вежливо так по-джентльменски, сразу и улыбка с лица слетела, и уверенность пропала. А тебя-то, Ваня, хоть не ругал? Нет, за что? Мы даже посмеялись над ситуацией. Представь шок этого паренька. Оборачивается, а там муж. Ваня говорит, долго ещё глаза несчастного будет помнить. Не на шутку испугал себе долага. Вряд ли когда-то ещё захочет с девушками подобными способами знакомиться. Но ну, а мне велено ходить вне дома в балахонах, чтобы не привлекать внимания. Закатываю глаза. Мы действительно спокойно перенесли этот, казалось бы, ерундовый случай, который в нашей ситуации мог обернуться скандалом. Ваня посмеялся, понимая, что угрозы не было, просто парень перегнул палку и получил жизненный урок. Мы с мужем так много работали над собой, что смогли отнестись к этой ситуации с юмором. Мы практически стали нормальными людьми. После ссоры, когда из-за глупости наш брак едва не развалился, многое изменилось. Честное слово, мы будто начали лучше понимать друг друга, хотя я раньше думала, что лучше просто невозможно. В тот вечер у нашей беды вышел срок давности. Она просрочилась, и, кажется, Ваня наконец смог с ней расстаться. Не надо хранить страхи и проблемы, у которых истёк срок годности. Они и так ядовитые, а с течением времени рискуют и вовсе перейти в категорию смертельно опасных. К чему подвергать опасности здоровье, когда вокруг так много свежих радостей, мечтаний и планов на будущее? Так она и правда стала больше. А почему? поднимает брови Лариса, строя из себя дурочку. Невинно пожимаю плечами. Можно подумать, подруга не догадывается.